В этой самой позе и застала баронетта и его невестку леди Джейн, которая, вернувшись из церкви и услышав, что миссис Роден Кроули находится в кабинете ее мужа, сейчас туда побежала. «Я поражаюсь, какой этой женщины хватает наглости входить в наш дом!» — сказала леди Джейн, трепеща всем телом и смертельно побледнев. Ее милость сейчас же после завтрака послала горничную расспросить Реглса и прислугу родона Кроули, которые рассказали ей все, что знали, да притом еще немало присочинили, сообщив попутно и некоторые другие истории. «Как смеет миссис Кроули входить в этот дом, в дом честной семьи?» Сэр Питт отшатнулся, изумленный таким энергичным выпадом. Бекки все стояла на коленях, крепко уцепившись за руку сэра Питта. «Скажите ей, что она не всё знает! Скажите, что я невинна, дорогой Пит!» — простонала она. «Честное слово, моя дорогая, мне кажется, ты несправедливо к миссис Кроуле начал сэр Пит. При этих словах Бекки почувствовала большое облегчение. И я, со своей стороны, убеждён, что она... «Что она!» — воскликнула леди Джейн, и ее звонкий голос задрожал, а сердце страшно забилось. «Что она гадкая женщина? Бессердечная мать? Неверная жена?» «Она никогда не любила своего славного мальчика. Он сколько раз прибегал сюда и рассказывал мне о ее жестоком обращении. Она во всякую семью, с которой соприкасалась, приносила несчастье». Делала все, чтобы расшатать самые священные чувства своей преступной лестью и ложью. Она обманывала своего мужа, как обманывала всех. У нее черная, суетная, тщеславная, преступная душа. Я вся дрожу, когда она близко. Я стараюсь, чтобы мои дети ее не видели. Я... «Леди Джейн!» — воскликнул сэр Пит, вскакивая с места. «Право, такие выражения!» «Я была вам верной и честной женой сэр Пит!» Бесстрашно продолжала леди Джейн. «Я блюла свой брачный обед, данный перед Богом, и была послушной и кроткой, как подобает жене. Но всякое повиновение имеет свои пределы, и я заявляю, что не потерплю, чтобы эта... Эта женщина опять была под моим кровом. Если она войдет сюда, я уеду и увезу детей. Она недостойна сидеть вместе с христианами. Вам... вам придется выбирать, сэр, между ею... «И мною!» И с этими словами Миледи, трепеща от собственной смелости, стремительно вышла из комнаты, а изумлённый сэр Пит остался один с Ребеккой. Что касается Бекки, то она не обиделась. Напротив, она была довольна. «Это всё из-за бриллиантовой застёжки, которую вы мне подарили», сказала она сэру Питу, протягивая ему руку. И прежде чем она покинула его... Можете быть уверены, что леди Джейн дожидалась этого события у окна своей туалетной комнаты в верхнем этаже. Баронет обещал отправиться на поиски брата и всячески постараться склонить его к примирению.